Глава двадцать вторая Андрей вернулся домой около восьми вечера, и почему-то вместо того, чтобы открыть дверь своим ключом, позвонил в звонок и дождался, когда я ему открою. За эти две минуты, пока я шла из детской в прихожую, смотрела в глазок и отпирала замок, у меня перед глазами вся жизнь пролетела. Клянусь, я уже приготовилась к худшему. А Воронов вдруг, сильный и красивый после долгого дня, за который я успела по нему соскучиться, улыбнулся и вытащил меня на площадку. Обняв за талию, поцеловал в губы, достал из-за спины букет цветов и вручил в руки. Сказал, не отпуская от себя и глядя в глаза. «Дашка, пошли в ресторан. Я денег заработал». «Что? Я уже успела покрыться холодным потом, ожидая увидеть перед собой не Андрея, а своего шефа. Поэтому поняла не сразу». «Куда?» — удивлённо ахнула. «В ресторан». Только мы вдвоём. С детьми я договорюсь. Но я не готова, Андрей, и не знаю, в чём идти. Мне сразу нашла, что сказать, но милет его не смутил. Не нужно готовиться, просто одевайся и пойдём. Я совсем не помню, как ты танцуешь, а я хочу помнить, Даша. Разве я многого прошу? Я танцую? Такого я тоже не помнила. Слишком рано у меня появился стёбка, чтобы куда-то ходить. Нет, конечно же, в моей жизни были какие-то танцульки с девчонками на первом курсе университета. но так давно, что я успела о них забыть, обо всём забыть. И в какой-то ресторан он собрался меня вести. Я только в Макдоналдс и привыкла ходить, и то раз в месяц. Но ведь там не танцуют. Ты серьёзно, Андрей? Оказалось, что да, очень серьёзно. И главное, дети восприняли новость как должное. Выслушали и согласились слушаться Риту. И вовремя лечь спать, пока мы идём на целый вечер. Говорил с ними Воронов, а я девалась. точнее тыкалась носом из угла в угол по квартире, ничего не понимая и не в силах решить, пока не села на кровать и чуть не разрывелась. Ну что я надела вот так с бухты-барахты? И ни причёски у меня нет, ни макияжа, ни настроения. Даже перестань суетиться. Андрей пришёл из душа и нашёл меня в спальне. Открыв шкаф, надел рубашку. Я давно погладила парочку и повесила вместе с одеждой. Подошёл ко мне и поднял на ноги, посмотрел в глаза. Что ты в самом деле из переживалась вся? В ресторане, что ли, никогда не было. Это же не для кого-то, понимаешь? Это для нас. Для нас. Я так на него посмотрела, что он сглотнул. Ну ведь не специально, честное слово. Просто иногда взгляды бывают очень красноречивы. Слов не хватает, а на лице, пожалуйста, все мысли написано: "Читаю, не хочу". Андрей снова открыл шкаф и достал из него моё трикотажное платье, синее и закрытое, в котором я его из больницы забирала. Довольно симпатичное, но далеко не вечернее. И вручил в руки. Вот, держи, и надевай. Потом лучше купим. А волосы не трогай, оставь как есть, мне так нравится. Но шапку надень. Сам тут же застегнул на брюках ремень и остался стоять и смотреть, как я одеваюсь. В другую комнату сбежать не дал, заградил путь. Ах, ну и ладно, что уже прятать-то. Но всё равно вздрогнула, когда пальцы ласково погладили в голую спину. Скользнули вниз и сжали ягодицы. Я сказала, вздрогнула, чуть сердце не выскочило. Но с помощью Андрея собраться вышло минут за 20. Так и пошли, держась за руки. Дети только носы высунули. Сначала из комнаты, а потом выстроились, как горошина у подоконника, и смотрели в окно. При взгляде на них грусть обернулась печалью. «Куда я иду? Зачем? Совсем с ума сошла. У меня дети. Какой еще ресторан?» «Этот мужчина, мой шеф, а не... не любовник, и уж точно не муж». «Андрей, стой! Я не могу». «И не подумаю». «Но я хочу поговорить». «Сейчас?» Мы вышли со двора, и Воронов остановился у дороги. обняв меня рукой за плечи, вскинул руку, останавливая такси. Да. Нет, ответил он категорично, и твёрдость в голосе прозвучала знакомая, бескомпромиссная. Наткнувшись на неё, я растерялась. Как это? Даша, я же сказал, что ничего и никого не помню. У меня есть ты, всё. Не хочу знать, что было. Теперь всё будет иначе, просто верь. Не будет, Андрей. Об этом я и хочу поговорить. Ну уже давай, решайся, Дашка, сейчас. Но Как же данные рыточки обещания. Я ведь пообещала, что не сегодня, что ещё один день у них будет папа, а у меня? Кто будет у меня? Муж, любимый мужчина или просто человек, которому я не безразлична? Кому я пообещала отсрочку больше, племяннице или себе? Слова, словно терпки ком, застряли в горле и рассыпались с выдохом несвязными звуками. Я, понимаешь, тебе хотела я лишь моргнула виновато и замолчала. Андрей опустил руку и медленно развернул меня к себе. Мимо проносились машины, но никому не было до нас дела. Точнее, до меня дела, кроме моей совести и потемневшего взгляда Воронова, ставшего вдруг неожиданно холодным и колким. Он нахмурился и медленно дёрнул желобками. "Постой. Ты хочешь сказать, что тоже мне изменила?" внезапно спросил он просившимся голосом. "Когда я был в Германии, так?" догадался и тут же потребовал внести ясность. "Когда и с кем? Отвечай." "Что?" От неожиданности я так рот открыла, но через секунду опомнилась. «О, Господи! Конечно, нет, Андрей! Чушь какая!» «Тогда разлюбила? Хочешь со мной развестись?» «Нет, я не хочу!» Подбородок сам с обоей стороны в сторону дернулся. «Сам, хоть реви!» Больше ничего сказать не успела, потому что ворона взгреб меня в охапку и прижал носом к плечу. «Дашка!» — поцеловал он меня в шапку. «Я с тобой посидею раньше времени! Поехали! Все равно будет по-моему, просто не спорь!» Когда сели в такси, и Андрей захлопнул за нами дверь, всё же спросила, «А куда мы едем? Ты же не помнишь ничего, а я не знаю». «Разберёмся». И запросто обратился к водителю, когда тот поинтересовался конечным пунктом поездки. «Шеф, нужен ресторан. Хороший, но недалеко. У нас дети дома одни. Накинь на чай и подвези, договорились». «Бюджетный или по веб-классу?» «По классу. Поехали». Водитель и правда по улицам плутать не стал. и уже минут через десять мы подъехали к красивому освещенному комплексу с не менее красивой вывеской «Виноград» на белом фасаде и остановились возле входа. Рассчитавшись за проезд, Андрей подал мне руку и вывел за собой. Спроси, улыбаясь и обнимая за плечи. «Ну что, идём, петушок?» «Идём». В этот воскресный вечер парковка рядом с ресторана была заставлена машинами, и в одной стороне широкого зала человек двадцать праздновали банкет. Едва мы вошли и остановились возле гардероба, чтобы раздеться, Я подумала о том, что в таком популярном заведении запросто могло и не оказаться свободных столиков. Ещё стоило этой мысли мелькнуть в голове, как к нам подошла эффектная девушка на высоченных каблуках. Представилась администратором ресторана и вежливо спросила: "Конечно же, у Воронова. Рада вас видеть у нас в винограде. Молодые люди, вы заказывали столик? Если нет, то, к сожалению, вынуждена сообщить, что сегодня у нас нет свободных мест". Мы ну, вот так и знала, но неловкость ощутить не успела. Только сжала ладонь Андрея и взглянула на него. Боясь, что он расстроится. А он уже спокойно ответил девушке на немецком. Выдал целую речь на приветливой ноте и вопросительно вскинул бровь, когда незнакомка зависла. Простите? Oh, of course. Улыбнулся ей понимающе и повторил свою речь на английском, постучав пальцем по дорогим часам на запястье. Девушке сразу стало легче, и я тоже смогла кое-что разобрать. Не всё, конечно, но поняла, что мы, оказывается, отдыхаем в компании известного дипломата. Но, увы, потеряли его в городе, и, если честно, уже устали искать и ужасно проголодались. Не будет ли, милая девушка, так любезно предоставить иностранным гостям маленький столик на двоих в этом прекрасном ресторане, пока наш личный самолет готовят к чартерному рейсу в Вену? Очень нужно, потому что у любимой жены сегодня день рождения, и он обещал ей ужин при свечах. Это обо мне, что ли? И, конечно же, при случае Андрей будет счастлив лично поблагодарить хозяина заведения. Смысл сказанного дошёл до меня не сразу, а где-то на полпути к столику, и уши тот же предательски вспыхнули. И ещё больше, когда официант принёс две красивые свечи и зажёг. "Ну ты даёшь", прошептала я, когда мы остались одни и сели за столик. "Импровизатор. А если бы здесь и правда оказался какой-нибудь дипломат?" "Ну ведь получилось, Даш", чего-то засмущалась. Свободно откинулся на стуле Воронов, ни капли не волнуясь. "Я просто сберёг к наше время. «Не переживай, в таких местах, как это, всегда оставляют резервное место для неожиданных гостей. Просто сегодня оно наше с тобой, вот и всё». Наше с ним было не только место, но и вечер. И очень скоро Андрею удалось меня в этом убедить. Ели мы вкусно и не спеша. В зале играла живая музыка, за столиками сидели компании, и говорить не очень получалось. А вот смотреть друг на друга, потягивая дорогое вино, сколько угодно. Точнее, взгляды притягивались сами, словно магнитом. А вслед за взглядами соприкасались и пальцы. И перед глазами снова вставала ночь, длинная, жаркая, откровенная. И мы, растерявшие в ней всякий стыд, забывшиеся в обоюдном желании, удовлетворённые, но так и ненасытившиеся друг друга. Перед выходом в ресторан я успела подкрасить глаза и губы. На ногах были каблуки, а к обществу влиятельных людей, благодаря рабочей должности, мне было не привыкать, поэтому чувствовала я себя более или менее уверенно. Но когда мужчина без предупреждения встал из-за стола и поднял меня следом, чтобы потанцевать под приятную композицию, смутилась «Андрей, а может, не надо?» — неуверенно спросила и получила в ответ. «Надо, Даша. У меня не так много воспоминаний, чтобы лишить себя удовольствия заполнить пробелы. Пожалуйста, потанцуй со мной. Я хочу». Угол широкого зала занимала невысокая сцена, на которой за инструментами расположились двое музыкантов. Танцпол перед ней был небольшим, но мягко освещен в полутьме зеркальной сферой. На пятачке уже танцевали несколько пар, и мы тоже к ним присоединились. Андрей хорошо двигался, уверенный и не спеша. Заняв центральную позицию, он прижал меня к себе и повёл под музыку. Парни исполняли песню группы Eagles Hotel California, и я не заметила, как между нами не осталось пространства. Я вдыхала горячий аромат Воронова у его шеи, ощущала грудью крепкое тело и понимала, что держать вот так женщину ему не привыкать. И хотя моё дыхание стало чаще, а кровь прилила к щеке, который касались губы, сердце внезапно сжалось от знакомой тоски. Я вдруг не кстати подумала о том, что, возможно, сейчас занимаю чужое место. что не меня бы выбрал Андрей, если бы мог выбирать, с кем в данный момент находиться, а ещё о том, смогу ли после всё забыть и простить себя. Ох, уж это вряд ли. Правду говорят, что благими намерениями устла на дорогах преисподнюю. Раньше надо было думать, и как теперь всё объяснить Лишенко? Разве он поймёт? Насчёт Андрея была уверена, что нет. «Тебе не нравится здесь? Ты напряжена?» Губы коснулись уха, а рука на спине поднялась выше. От моей кожи её отделяла ткань платья, но она всё равно ощущалась, как голое прикосновение с сотней крохотных иголочек, которые то ли ласкали меня, а то ли ранили. «Нравится, очень. Я просто не привыкла к таким местам и не очень хорошо танцую». «Скажи, Даша, у нас с тобой всегда было так, как прошлой ночью. Я просто голову от тебя потерял». Андрей спросил тихо, но от этого не менее серьёзно, поэтому ответила честно. «Нет, не всегда». «Не понимаю. Ты абсолютно моя женщина, Дашка. Мужчине это понять несложно, но у меня такое чувство, будто я тебя только сейчас отыскал, будто раньше тебя не было в моей жизни, и мне хочется, улыбаясь, он заглянул в мои глаза. "Ну давай, спроси меня, что мне хочется", попросил ласково. "Конечно, кроме того, чтобы продолжить нашу ночь. И почему он никогда не улыбался раньше?" Я засмотрелась на его губы и сияющие глаза, повторила послушно. "Что тебе хочется?" "Горы свернуть, Даша, а ты знаешь, что это значит? Что" что я счастливый человек. Сегодня думал об этом весь день, а нас с тобой. И сам себе завидовал. Ребятам скалился, как дурак. Но боюсь, они меня не поняли. Да и не нужно. Кажется, я застыла, потому что Андрей вдруг тоже остановился. «Эй, Рыжуля!» — сжал мои плечи. «Ну и чего снова глаза на мокром месте?» «Глупая!» — прижал к себе. «Перестань, слышишь? И не шути больше насчёт того, что у нас будет, а что нет. Много ты знаешь». «Знаю, Андрей». Ну вот, опять сам и споришь. Мы снова танцевали, смотрели друг на друга, и вечер продолжался, когда Андрей вдруг сказал: "Дашка, а давай ещё одного родим. Мальчика. А то нечестно получается. Какое-то гендерное неравенство у нас со стёпкой в семье". Что? Я бы споткнулась, если бы меня уже не держали уверенные руки, а так только изумлённо выдохнула. Ты ты ты с ума сошёл? Ну да, меня заклинило, и было отчего. Не пугайся, не сейчас. Как ни в чём не бывало, заметил Воронов: "Сначала встанем на ноги, потом уйдёшь с работы". "А почему это я уйду?" то ли удивилась, то ли возмутилась я. "Потому что хватит моей жене какому-то пежону кофе подавать и задерживаться по вечерам. У тебя есть семья, и мне это не нравится". Что на это ответить не нашлась. Все доводы разом исчезли, стоило представить, как на слова Андрея отреагирует сам пежон, когда всё вспомнит. И как мы с ним уже через несколько дней будем делать вид, что этого разговора никогда не было. Что не было вечера при свечах, встретившихся губ, и нас в этом вечере тоже, немного ошалелых и влюблённых. Уже завтра жизнь станет прежней, такой, какой была ещё неделю назад, и мы заставим себя всё забыть. Нет, я совершенно точно сошла с ума, и винить в этом некого. Эх, петушок-петушок, глупая птица. Не суждено тебе быть дальновидной и сильной. Ведь не девчонка уже, должна быть голова на плечах, а всё туда же. О личном счастье размечталось. Но слова Андрея поразили. Как он смог даже мысль такую допустить? И кто, Воронов? Никогда бы не подумала, что мой шеф СНОП на такое способен. Да он и сам, скорее всего, сильно удивится, когда поймёт, каким был со своим секретарём. И, возможно, даже видеть меня не захочет. И с работы мне, как бы я за неё не держалась, а уйти придётся, не выйдет иначе. Но если мы с Лышенко старались не зря, то значит, это того стоило. Вот только при взгляде на Андрея сердце щемило и сжималось, словно предчувствовало, как больно ему будет завтра. Я и не заметила, когда мужские губы нашли мои, а я ответила. Мы просто танцевали и целовались без страсти, очень нежно. Так бывает, когда иначе не можешь и хочется касаться человека хоть краешком души, а я сейчас не могла. И он не мог. Я это чувствовала, иначе бы остановило нас. Наверное, остановило Вчера мне это плохо удалось. Мы вернулись за столик, и вино показалось ещё хмельнее. Свечи продолжали гореть, а музыканты играть. Красивое место, красивый вечер, и мужчина рядом такой, что только мечтать. Он смотрит так, будто других для него не существует. За своими мыслями я не сразу обратила внимание на официанта, который подошёл к нашему столику с бутылкой дорогого шампанского в руках. Улыбнувшись, замер, ожидая, когда мы обратим на него внимание. Не понял. Это ещё что такое? скинул бровь Андрей, обращаясь к парню. Мы не заказывали. Он посмотрел на бутылку. Этот сорт так точно. Я бы предпочёл французское, но вряд ли оно у вас есть. О, не, это не заказ. Это знак внимания вам от нашего гостя. Официант повернулся и тактично указал на небольшую компанию из шести человек мужчин и женщин, расположившуюся от нас через столик, метрах в пяти. "Эту бутылку шампанского Спуманте Франчикорте для вас передал вон тот мужчина в красном галстуке", пояснил парень. Он сказал, что вы знакомы, и просил поздравить вас и вашу спутницу с наступающими новогодними праздниками. Приятного вечера. Официант собрался отойти, но Воронов ему не дал. «Стойте, меня?» Андрей вопросительно хмыкнул в ответ, заостряя взгляд на щедром незнакомце, и я тоже повернула голову. А повернув, тут же оцепенело, узнав в дарителе одного из наших региональных директоров, Дениса Викторовича Шепелева, мужчину 44 лет, женатого, но сидящего сейчас в обнимку с молоденькой блондинкой. «Вот это сюрприз!» Судя по тому, что мужчина уже успел порядком захмелеть и чувствовал себя свободно, находился он в этом заведении не впервые и своего непосредственного начальника узнал. И меня узнал, в этом не оставалось сомнений, иначе бы не смотрел сейчас на петушок с таким ссальным блеском в глазах, словно поймал на горячем. А ещё, будь он трезвее, вряд ли бы додумался вообще отсвечивать, застукав босса и его секретаря за поцелуями. «Спасибо, но, думаю, тот мужчина обознался», наконец ответил Андрей. «Да, совершенно точно, он ошибся». Вам не составит труда вернуть ему шампанское. Потеряв к незнакомцу всякий интерес, обратился он к официанту. Или мне сделать это самому? Услышав его ответ, я вмиг сошла с лица и побледнела. Нет, только не это. Не сейчас, не здесь, не так. Пожалуйста, Андрей, не ходи. Я отвернулась и вжалась спиной в стул, вцепившись пальцами в платье. Шепеляв, давно работал в Сизаме и был со многими директорами на короткой ноге. Он не раз честно пытался умаслить меня презентами. пытаясь втереться в доверие к внуку Матвея Ивановича. Так что не стоило и надеяться, что оказавшись в главном офисе строительной компании, он промолчит. Да и вообще промолчит, особенно после того, как Воронов внезапно исчез на целую неделю со всех радаров, а теперь вдруг появился в обществе своей секретарши, с которой непонятно, чем занимается. Точнее, для Шепелева очень даже понятно, чем. Да и другим, когда узнают, станет понятно тоже. Так сколько у меня есть времени до того, как сплетни о новой любовнице генерального разлетятся по всему зданию офиса, и моя слава соблазнительницы взлетит до небес? Несколько, если Андрей сейчас подойдёт. Не беспокойтесь, я справлюсь. Не первый раз, с пониманием ответил официант и отошёл. А я придвинулась к столу ближе и приложила ладонь к виску, чувствуя, как меня буквально бросает из холода в жар, а земля под ногами горит так, что не усидеть. Улыбнулась Андрею через силу, когда он вопросительно взглянул на меня и усмехнулся. Надо же, похоже, наша байка о дипломате удалась. Но забудем о ней. Даша, ты что-то ещё хочешь? Да, хочу, очень. Может, десерт? Пойдём в кино. Что? Я и сама удивилась своей смелости, но терять уже было нечего. Поужинать мы успели, а оставаться здесь я больше не могла. Это же какую стальную выдержку надо иметь, чтобы вести себя свободно, когда твою спину так и сверлят прицельные взгляды? А шепотки уже бегут, бегут. Я не успела рассмотреть друзей Шепелева за столиком, но допускала, что они тоже могли оказаться связаны с Сезамом. «Андрей, пожалуйста!» Я протянула руки и обхватила ладонь Воронова. «Давай сходим в кино. Ещё ведь не поздно. Я сто лет не была. Точнее, мы ходили летом с детьми, но Сонечка не смогла высидеть сеанс и пришлось уйти. А так хочется, а?» Я не знала, как Андрей отнесётся к моему внезапному предложению и что подумает, но мне уже было всё равно. Я бы ещё раз попросила, но мужчина ответил с мягким удивлением в голосе. «Прямо сейчас?» «Да, ты не хочешь?» Я отпустила его руку, но он тут же поймал мои пальцы. «Ну почему же? Хорошо, идём». Наверное, до регионального директора дошло, что его босс не горит желанием выставлять свою личную жизнь на показ, потому что после того, как ему вернули презент, Денис Викторович сидел бледный и напряжённый. Воронов тем временем подозвал официанта, расплатился за ужин, и мы вышли. У гардероба одевались молча. Накинув на шею шарф, я сделала вид, что не заметила, как скромно смотрится мой пуховичок в ряду дорогих шуб и пальто. Но подал мне его Андрей с достоинством. Я и надела. И только оказавшись на улице, смогла, наконец, выдохнуть. «Даша, ты снова напряжена. Что-то случилось? Неужели расстроилась из-за чудака с шампанским? Да брось, слышишь? Мало ли с кем меня могли перепутать». «Нет», — соврала я. «Просто... просто хочу побыть с тобой наедине». «Смотри, какая погода, а мы так редко гуляем. Ты не против?» Во дворе ресторана было очень красиво и по-новогоднему нарядно. По периметру прилегающей территории горели фонари, а ветви деревьев оплетались сияющие золотом и неоном гирлянды, отбрасывая на снег красивые отблески. Уже весь город преобразился к празднику, и даже мороз не спешил щипать прохожих за щёки и не торопил в тепло. А я не торопилась надевать шапку, вдруг засмотревшись на эту красоту, на запутавшуюся в сказочных ветвях луну.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 Знаешь, я представляю тебя совсем молоденькой девчонкой, и мне почему-то кажется, что ты совсем не изменилась. Покажешь мне свои фото? Да, покажу. Завтра, если захочешь. Мир закружился, и я пропала. А вместе со мной пропал Шепеля, Сезам, завтрашний день и все опасения. Когда меня обнимал и целовал Андрей, я не могла думать ни о чём. После вина голова казалась лёгкой и немного хмельной. Сейчас губы Андрея были тёплыми и отзывчивыми, совсем не такими, как на парковке. когда я впервые к ним прикоснулась. Сейчас к их теплу хотелось тянуться и пить его, пить, бесконечно долго, позабыв обо всём. Как же давно я не целовалась. И Воронов, похоже, тоже, потому что нравилось ему это не меньше, чем мне. Иначе почему бы он так долго меня не отпускал? До знакомого торгового центра, в котором располагался кинотеатр, и куда я привыкла ходить за покупками, было минут двадцать ходьбы. Я не захотела ехать в такси, и мы пошли пешком. «Ты так все деньги растратишь, Андрей!» Пусть всё равно ты упрямая и мои не берёшь, рассмеялся он. Ничего, ещё заработаю, Дашка. У меня есть несколько идей, как. Главное их правильно реализовать. Нам надо к лету купить машину и подумать об отдыхе. Почему мне кажется, что я был в Ницце, а ты нет? Потому что ты там был, наверное. Не нашла ничего лучше ответить. Если сейчас Андрей спросит, с кем и когда, ведь не придумаю, что сказать. Он не спросил, стал рассказывать о ребятах-немцах, с которыми работает. И было интересно его слушать. Было приятно идти рядом, смотреть на ночной город и на него, уверенного в себе молодого мужчину, сегодня непривычно улыбчивого и моего. Ты знаешь, я каждый день мысленно вижу какие-то картины из прошлого. Много всего: читы дома, лица, терминалы аэропортов и тебя, признался Андрей, и я удивилась. Меня? Да, ты всегда знаешь, как остановить мои мысли и не дать сверхнуться. Я чувствую, Даша, что память ко мне возвращается. Ещё немного, и я всё вспомню. Я уверена, что так и будет. Завтра мы с Вилей и Стефаном заканчиваем готовить яхту к плытью, а послезавтра ребята снимаются с якоря. Уже почти всё готово, остались организационные мелочи. А это значит, что нам с тобой пора подумать о новогодних праздниках. Завтра, Андрей, я расскажу тебе, как мы познакомились. А сейчас почему не хочешь? Хотя, дай сам догадаюсь. Я, наверное, задирал тебя и вел себя как самонадеянный кретин. Обычно так и ведут себя парни с девчонками, если они им очень нравятся». В ответ на открытый и теплый взгляд невозможно было не улыбаться. «Нет, я тебе не нравилась, иначе ты не доводил бы меня до слез». «Фу, точно нравилась. Даша, верь». «Ты задирал нос и хотел казаться важным и деловым, даже не смотрел в мою сторону». «Я?» «Еще как! И здоровался через губу». «А потом?» А потом однажды ты поймал меня на руки, когда я чуть не упала с лестницы. Там было высоко, метра два. Я сильно испугалась и удивилась, как быстро ты оказался рядом. И не отпустил? Ну, я бы так не сказала. Ты сравнил меня с мартышкой, которая вцепилась в пальму, и потребовала с тебя слезть. Теперь уже я рассмеялась. Снег сверкал по обочинам лохматыми кристалликами. Уютно поскрипывал под ногами, а у губ от дыхания вился лёгкий порог. Андрей накрыл мою ладонь, лежащую на его локте, своей. земился, посмеиваясь в ответ. Не может быть. Да я, наверное, был вне себя от радости и счастья в тебя спасти. Мне так не показалось. Ты рассердился. Это от неожиданности и потому, что я не мог тебя поцеловать, а хотел. Так уж и хотел. Я продолжала смеяться, и Андрей, остановившись, поправил на мне шапку. Очень хотел. Не сомневайся, я себя знаю. Мы проходили мимо заснеженного сквера, и он легко подхватив меня под мышки, поставил на резную скамейку у фигурного фонаря Достав из кармана смартфон, попросила изобразить гордую королеву, пока он сделает фото, чтобы показать своим немцам, какая у него красивая жена. А я рада стараться, изобразила мартышку, ну и королеву совсем чуть-чуть. И только потом, широко улыбаясь, спрыгнула в крепкие руки, которые на этот раз поймали и не отпустили. Мы снова целовались, словно нам это было так же необходимо, как дышать. Всё получалось само собой, без слов и просьб. Если бы сейчас я могла загадать желание, оно бы прозвучало так: Пусть сегодня никогда не кончается. Пожалуйста. Как же я хочу всё вспомнить, Даша. Сам. У тебя обязательно всё получится. Андрей. Что? Я хочу, чтобы ты запомнил. Это лучшие дни в моей жизни. Лучший вечер. И ты самый лучший. В торговый центр мы вошли, держась за руки. Дух католического Рождества и предстоящего праздника витал в воздухе. И, несмотря на позднее время, здесь было многолюдно. А у зоны кинотеатра и кафе особенно. Андрей отошел от меня буквально на несколько шагов, чтобы купить билеты на романтическую комедию, когда меня внезапно кто-то окликнул, и это стало большим сюрпризом. Хотя нет, не так, не кто-то. Я совершенно точно узнала обладателя голоса еще до того, как обернулась и увидела его самого. О нет, ужасный сюрприз, если не сказать хуже. Даша, Даша, привет! Неужели это ты? Вот это встреча! Сто лет тебя не видел! Славка Петушок, мой бывший, отец Степки. Что он здесь делал и почему именно сегодня мне суждено было его встретить, ответа я не знала. Мы не виделись почти 5 лет. Он жил в другом городе, в другой жизни, существовал в другой части вселенной. Так почему же именно сегодня эта вселенная решила нас свести? Господи, неужели для встречи не нашлось другого момента и места? Я отвернулась от Славки так стремительно, как только могла. Пусть думает, что он обозвался. Шагнула к толпе, пытаясь спрятаться за чужими спинами. Даша, Или что я его не узнала? Эй, Касьянова, это же я. Да пусть что угодно думает, мне всё равно. Но Славко легко поймал меня за локоть и развернул к себе лицом. За эти несколько лет, что мы не виделись, он успел раздобреть килограммов на 20, сменить кудрявую шевелюру на короткий ёжик и почему-то стать меньше ростом. А может, это мне после Андрея так показалось? В любом случае, он был заметно на веселе, стоял в расстёгнутой куртке и, похоже, действительно мне обрадовался. Да уйди ты, знать тебя не хочу. Откуда только взялся? И отпускать меня не собирался. Дашка, ты чего? Славка ещё и обиделся на моё признание. Я не писал, не приезжал, потому что Ленка к тебе ревновала, я же говорил. Как наши свадебные фотографии увидела, будто с цепи сорвалась. Такие мне скандалы устраивала, каждый мой шаг проверяла, я здоров ревнивая. Я сто раз пожалел, что от тебя уехал. Ну а теперь всё. Славка снова широко и довольно улыбнулся. Что всё? Я глухо выдохнула, даже боясь думать, что сейчас меня ждёт. А всё, я развёлся с Ленкой и вернулся. Можешь меня поздравить, я снова холост и свободен. А ты где живёшь? Я хотел вас найти, но думал, вы с детьми у твоей матери. Ой, Дашка, ты совсем не изменилась. Красота рыжая и такая же родная. Славко полез спьян обниматься, но вдруг глухо крякнул и отлетел назад. Едва не упал. Так резко одним движением оттолкнул его от меня вернувшийся Андрей. В одной руке он держал ведёрко с попкорном, но это не помешало Воронову очень серьёзно прорычать. «Эй, мужик, ты чего? В край оборзел! Убери от неё руки и пошёл отсюда, пока я тебе по шее не дал!» «Даша!» — обернулся он ко мне. «С тобой всё в порядке?» Физически со мной было всё в порядке, но душа дрожала, как у зайца. Славка изумился и, кажется, неприятно озадачился. Драться петушок, несмотря на свою фамилию, никогда не любил, а вот себя очень даже. И, видимо, по-прежнему полагал, что я по нему скучаю и жду. Ну да, когда-то мы планировали с ним всю жизнь быть вместе и любить друг друга до гробовой доски. Когда-то, пока он не оставил меня одну с детьми в съёмной квартире, забыл об обещаниях и не нашёл другую. Я уже давно перестала его винить, я о прошлом не вспоминала, никогда было. И вот надо же было ему именно сегодня нарисоваться. Славки бы сейчас всё понять и уйти, но изъявлённая гордость требовала сатисфакции. Что значит пошёл? Возмутился он, поправляя на себе куртку и от гнева надуваясь в щеках. «И чего это ты мне будешь по шее давать? Ты кто такой?» С гонором вопросил он у Андрея. Прежде чем ответить, Воронов передал мне в руки попкорн и заградил с собой. «Муж, если ты не понял!» Кмура ответил Андрей и предупредил. «Мужик, ты начинаешь меня нервировать, и мне это не нравится. Отвали! И если перебрал, лучше по-хорошему!» Глаза у петушка распахнулись, а вот углы рта тоскливо повисли. «Даша, ты что, вышла замуж?» Разочарованно выдохнул Славка и заглянул за широкое плечо. "Как да? И почему у тебя нет кольца?" Если бы могла, я бы закрыла глаза, спрятала пальцы, которыми обхватила ведёрко попкорна, и вжала голову в плечи, чтобы не видеть удивлённые глаза и не отвечать. Не Славке, Андрею. А он, я это буквально кожей ощутила, услышав из уст незнакомца моё имя, мгновенно напрягся. "Что значит вышло? Всегда было", рявкнул сквозь зубы Андрей. "Отвали", я сказал. Право расспрашивать жену есть только у меня. Ещё одно слово, я тебя вытащу на улицу, клянусь. И там говорить уже не буду. Глядя на Андрея, я бы тоже поверила его обещанию. Позадик к бывшему подошли его друзья, незнакомая мне парочка и светловолосый мужчина. Все на веселе, и с любопытством остановились, поглядывая на нас. Слава, что тут происходит? Вы что, девушку не поделили? Когда ты успел её закодрить, приятель? усмехнулся незнакомый тип. Ты же только что жаловался, что устал от женщин. Ну даёшь. выглядеть некрасиво петушок никогда не любил. Двигаясь по жизни, он всегда выбирал самый лёгкий путь. Вот и сейчас к моему облегчению, верно расценил положение сил, потому что притих. Правда могла выставить его в невыгодном свете, прежде всего перед его друзьями. Мало ли что я могла сказать? Да и связываться с Вороновым было чревато. Это явно читалось на лице последнего, в его резко очерченных скулах и взгляде, ставшем ледяным. Андрей, не слушай его. Пойдём, попыталась я влезть. Только драки из-за Славки не хватало. Сейчас я больше переживала не за свою гордость, а за гордость Воронова. Всё грозило обернуться катастрофой. Но сняв руку с локтя, он меня остановил. Потом, Даша. Ну, потребовал действий от Петушка. Если есть вопросы, задавай мне, но будь готов к последствиям. Ты мне не нравишься. Славка, пошли. Чего ты к людям пристал? Перебрал, что ли? Приятель моего бывшего обнял его за плечи и заставил отступить. Кажется, наш друг обозвался, обратился он к Андрею. Бывает, И хлопнул Славку по плечу, разворачивая и уводя от нас. Но напоследок проворчал, желая оставить последнее слово за собой. Чего сразу заводиться ты? Нет, ну что за народ? Компания заметно отдалилась, а мы продолжали стоять молча. И только когда мужчины скрылись из виду, Андрей повернулся ко мне и отобрал ведёрко с попкорном. Так всё-таки, Даша, ты его знаешь или он обознался? Спросил, и в голосе отчётливо прозвучали холодные, твёрдые нотки. После того, как меня назвали по имени, глупо было что-то отрицать. Да и просто врать не хотелось. Я и без того чувствовала себя во всём виноватой. Ну что за вечер такой? Одно испытание за другим. Да, знаю, призналась тихо. Лицо Воронова застыло, а взгляд ушёл куда-то за мою спину. И мы учились в одном университете, но я его очень давно не видела и сейчас с трудом узнала. Не знаю, зачем он подошёл. Я этого точно не хотела, Андрей. Этот тип что, раньше к тебе подкатывал? Ну, я покраснела. Можно и так сказать. Вот если сейчас Воронов спросит, было ли у меня что-то со Славкой, ведь отвечу как есть. Было. Только вот объяснить уже ничего не успею. Вокруг нас по-прежнему находились люди, спешили на сеанс в один из залов кинотеатра, направлялись в кафе, просто глазели на стенды с афишами. Но Андрей спросил меня совершенно о другом. Даша, ты всегда говоришь правду, когда нужно соврать. Что? Я даже растерялась на секунду. Нет, не всегда. Мы ещё вернёмся к этому разговору завтра. Хорошо. Пообещала я и посмотрела с тоской на выход. Наверное, догадалась. Ты хочешь сейчас уйти? Однако Андрей меня удивил. Пусть настроение и испортила неожиданная встреча с моим прошлым, мы всё же вошли в зал кинотеатра и сели на уютный диванчик для двоих в последнем ряду. Уставились перед собой на экран, продолжая молчать. Сейчас Воронов меня не обнимал. Не заметив, как плотно сжаты его губы и напряжены плечи, я грустно выдохнула в тон своим мыслям и пристроила ведёрко с попкорном сбоку. На экране показывали подборку новых трейлеров к фильмам. Я достала из сумочки свой сотовый и открыла мессенджер с сообщениями. Кино смотреть совсем не хотелось, хотелось оказаться где-нибудь одной и разряветься. Но увидев фото спящих стёбке и сонечке, которое прислала племяшка 5 минут назад, я улыбнулась. Вот уж где моя радость, что бы ни случилось.